Рант оглянулся через плечо, наблюдая за бегством Кацуани. Наверное, она решила, что Рант не заметит, как она притаилась с краю улицы. Плащ скрыл лицо, но ничто не могло скрыть самоуверенной осанки, даже неуклюжая обувь. Даже в ее бегстве чувствовался полный контроль, и все сами непроизвольно убирались с ее пути. Она играла с его запретом, повсюду следовала за ним по пятам. Однако Кацуани не показывала лица, а значит, пусть идет. Возможно, изгонять ее было просчетом с его стороны, но обратного хода нет. В будущем ему придется следить за своим нравом, клокочущим, пульсирующим глубоко в груди, как второе сердце, и держать его в ледяной узде. Ранд повернулся лицом к порту. Возможно, не было смысла проверять раздачу продовольствия лично. Однако он обнаружил, что еда чаще попадает в нужные руки, если всем известно, что за этим приглядывают. Эти люди слишком долго жили без королевской власти. Они заслужили право знать, что кто-то держит ситуацию под контролем. Добравшись до пристани, Ранд повернул Тайдаша, огибая доки, двигаясь неспешным шагом. Он оглянулся на сопровождавшего его ашамана. У Нефа было волевое квадратное лицо и худощавое сложение настоящего воина. До появления лорда Гейбрила он служил в королевской гвардии Андора, откуда он потом с отвращением вышел в отставку. Неф сам пришел в Черную башню и теперь носил отличительные знаки меча и дракона. Однажды Ранду либо придется отпустить Нефа к его Айсседай, Он был одним из первых, связанных с ними узами, либо позволить привести ее к нему. Ранду не хотелось подпускать к себе еще одну айсседай, хотя эта зеленая, не лавеер по сравнению с остальными айсседай была довольно милой. — Продолжай, — не останавливаясь, — сказал Неф Ранд. А шаман был посыльным и участвовал в переговорах Башира с Шанчан. — Хорошо, милорд, — сказал Неф. Это всего лишь мое внутреннее ощущение. Но не думаю, что они согласятся утвердить Катар местом встречи. Они увиливают от ответа всякий раз, как я или лорд Башир заводим о нем разговор, заявляя, что им требуется получить инструкции от дочери Девяти Лун. Судя по их тону, инструкции назовут это место неприемлемым. Ранд тихо ответил, Катар — нейтральная территория. Он расположен ни в Орадомане, ни на земле Шанчан. Мне это известно, милорд. Мы старались. Клянусь, мы старались. Прекрасно, — произнес Ранд. Раз они продолжают упираться, я выберу другое место. Возвращайся к ним и передай. Мы встретимся в Фалме. Находившийся позади Флин тихо присвистнул. Милорд, — сказал Неф, — это же глубоко на территории Шанчан. — Я знаю, — ответил Рант, оглянувшись на Флина, — но он имеет определенное историческое значение. Мы будем там в безопасности. Эти шанчан связаны строгими законами чести. Если мы придем под белым флагом, на нас не нападут. — Вы уверены? — тихо уточнил Неф. — Мне совсем не нравится, милорд, то, как они на меня смотрят. Это презрение в каждом взгляде. Презрение и жалость, словно я приблудный пес, рыщущий в поисках объедков, на помойке позади таверны, чтоб мне сгореть, но меня уже тошнит от всего этого. Милорд, у них есть те самые ошейники, добавил Флин, и у них чешутся руки, надеть их на нас, несмотря на белый флаг. Ран закрыл глаза, сдерживая гнев в глубине себя чувствуя принесенный порывом ветра соленый запах моря. Он открыл глаза и взглянул на затянутое тучами небо. Он не будет вспоминать об ошейнике на своей шее, а о руке, душевшей мин. Это все в прошлом. Он стал прочнее стали. Его не сломать. — Мы должны заключить мир с Шанчан, произнес Ранд, несмотря на разногласия. — Разногласия? переспросил Флинн. «Не думаю, милорд, что мог бы назвать это разногласиями. Они хотят всех нас поработить или даже казнить. Они и то, и другое считают милостью». Рант выдержал взгляд мужчины. Флин не был мятежником, он был предан, как и прежде. Но Рант все равно заставил его отвести взгляд и склонить голову. Несогласие неприемлемо. Именно несогласие и ложь довели его до ошейника. Отныне? Никогда. — Прошу прощения, милорд, — сказал, наконец, Флин, чтобы не сгореть, если Фалме — не лучший выбор для этого. Вы заставите их снова со страхом смотреть в небо. Заставите. — Доставь сообщение, Неф, — сказал Рант. — Я желаю уладить этот вопрос. Кивнув, Неф развернул лошадь и отъехал рысью прочь от колонны. К нему присоединилась небольшая группа охранявших его аильцев. Перемещаться можно только из мест, которые очень хорошо знаешь. Поэтому Неф не мог открыть врата прямо из порта. Рант продолжил движение, встревоженный молчанием Льюса Террина. В последнее время безумец был необычно отстранен. Это должно было радовать Ранда, но вместо этого вызывало тревогу. Это как-то было связано с безымянной силой, к которой прикоснулся Ранд. Он все еще часто слышал вопли безумца, его испуганное перешептывание с самим собой. «Ранд...» — он обернулся, не заметив приближение лошади на Эниф. На женщине было надето откровенное зеленое платье, хотя и скромное по домонийским стандартам. Оно открывало слишком много того, о чем она и не помышляла когда-то в двуречье. «Она имеет право меняться», — подумал Ранд. «Что значит фривольное платье по сравнению с отданными мною приказами об изгнании или смертными приговорами?» «Что ты решил?» — спросила она. «Мы встретимся в Фалме», — ответил он. Найни что-то тихо пробурчало. — О чем это ты? — поинтересовался юноша. — О, так, кое-что о том, какой ты набитый шерстью болван, — ответила она с вызовом во взгляде. — Фалме будет приемлемым для них выбором, — пояснил он. — Да, — сказала она, — там ты окажешься прямо в их лапах. — Я не могу больше ждать на эниф, сказал он. — Это риск, на который нам нужно пойти. — но я сомневаюсь, что они нападут». «Не в этом ли ты сомневался в прошлый раз?» — уточнила она. «Когда потерял руку?» Рант опустил глаза на свою культю. «Вряд ли на этот раз с ними окажется кто-то из отрекшихся». «Уверен». Он встретился с Найне взглядом, и она его выдержала, что за последнее время сумели сделать лишь несколько человек. Наконец он покачал головой. — Нет, не уверен. Нани фыркнула в ответ, показав, что выиграл спор. — Что ж, значит, нам потребуется быть чрезвычайно осторожными. Возможно, воспоминания о твоем прошлом визите в Фалме доставят им некоторое неудобства Надеюсь, — сказал он. Женщина что-то еще пробормотала себе под нос, но он не уловил, что именно. Найниф никогда не стать идеальной Айсседай. Она плохо контролировала собственные эмоции, а именно свой нрав. Рант не видел в этом изъяна. По крайней мере, рядом с ней он всегда знал, чего ожидать. Найниф не умела юлить, и именно в этом была ее ценность. Он ей доверял. Одну из немногих. «Мы верим ей, не так ли?» — переспросил Льюстерин. «Но можем ли?» Ранд не ответил. Он закончил осмотр порта. Найниф осталась рядом. Видимо, она была не в настроении, хотя Ранд не мог понять, почему. После отставки к Ацуане Найниф могла стать его главной советницей. Разве это ее не радует? Возможно, она беспокоится о Лане. Повернув процессию обратно к центру города, Ранд поинтересовался у нее. Что-нибудь слышала о нем?» Найниф покосилась на него, прищурив глаза. «О ком?» «Ты знаешь о ком», — ответил Ранд, минуя ряд домов, с крыш которых свешивали разноцветные флаги с именами всех отпрысков одного семейства. «Его дела не твоя забота», — ответила Найниф. «Весь мир моя забота, Найниф». Он посмотрел в ее сторону. «Разве ты не согласна?» Она открыла рот, чтобы непременно огрызнуться, но запнулась, встретившись с ним взглядом. Свет пронеслось у него в голове при виде испуга на ее лице. Теперь я могу сделать такое и с наинив. Что же они во мне видят? Выражение ее глаз едва не заставило Ранда испугаться самого себя. Сланом все будет хорошо, отвернувшись, произнесла наинив. Ведь он отправился в Малкир, не так ли? Она покраснела. Давно? Уточнил Ранд. Он же еще не добрался до запустения. Отпущенный преследовать то, что он одновременно считал своим долгом и судьбой, Ланбу в одиночку бросился в Малкир. Королевство, его королевство, было поглощено запустением десятки лет назад, когда он был еще младенцем. — Два или три месяца назад, — откликнулась она, — возможно, чуть дольше. Он направляется в Шайнар, чтобы перекрыть ущелье, даже если ему придется делать это в одиночку. — Он жаждет мщения, — тихо сказал Ранд, — воздаяние за то, что нельзя защитить. — Он исполняет свой долг, — ответила Найниф. — Но меня волнует его опрометчивость. Он настоял на том, чтобы я доставила его в порубежье. Я так и сделала, но только переправила его в Салдею. Мне хотелось оставить его как можно дальше от ущелья. По пути ему придется преодолеть немало сложностей, прежде чем попадет туда, куда собрался. Ранд почувствовал полное безразличие при мысли Алане, направившемся в Торвиново ущелье. Возможно, навстречу собственной смерти но он ничего не мог с этим поделать. «Мне жаль, Найниф», — сказал он, хотя не чувствовал этого. В последнее время у него не ладилось с эмоциями. «Думаешь, я отправила его одного?» — рявкнула она. «Вы оба шерстоголовые болваны. Я позаботилась, чтобы у него была собственная армия, даже если он был против. Да, ей вполне было по силам такое. Возможно, она разослала послание от лица Лана всем уцелевшим Малкири. Лан сочетал в себе странную смесь. Он отказывался поднимать знамя Малкири и потребовать то, что ему принадлежит по праву, из страха, что это приведет последних уцелевших его подданных к гибели. Вместо этого он во имя чести предпочитал встретить смерть лично. Разве я поступаю иначе? Подумал Ранд. разве во имя чести я не мчусь навстречу смерти? Хотя нет, здесь есть разница. У Лана есть выбор. В пророчествах нет упоминания про гибель Лана, несмотря на его собственные предположения о ждущей его судьбе. Но все равно ему бы не помешала помощь, с неловкостью в голосе произнесла наинив. Просьбы о помощи всегда давались ей с трудом. Его армия будет невелика. Сомневаюсь, что они долго продержатся против троллоков. — Он станет атаковать? — уточнил Ранд. На не взопнулась. Он не уточнил, — сказала она. — Но думаю, что станет. Он считает, Ранд, что ты здесь напрасно теряешь время. Если он доберется до места, соберет армию и обнаружит в Торвиновом ущелье собирающихся троллоков, да, он будет атаковать. «Значит, он заслуживает то, что получит, отправившись туда без нас», — ответил Ранд. Найнив бросила на него сердитый взгляд. «Как ты можешь так говорить?» «Я должен», — тихо ответил Ранд. «Последняя битва неминуема. Возможно, моя собственная атака на запустение состоится одновременно с Ланом. А может, нет?» Задумавшись, он сделал паузу. Если Ланд с теми силами, что сумеет собрать, войдет в ущелье, возможно, это отвлечет внимание. Если Ранд не станет там атаковать, это собьет тень с толку. Он сможет ударить туда, где его не ждут, пока их взгляды будут прикованы к клану. Да, — раздумчиво произнес Ранд, — его смерть может сослужить мне отличную службу. Глаза Найниф расширились от ярости, но Ранд не обратил на нее внимания. Глубоко, в полной тишине, его пронзила боль за друга. Он должен был отбросить это беспокойство, утихомирить его, но оно тихо шептало. — Он называл тебя другом. Не бросай его. не справилась со своим гневом. Что произвело на Ранда впечатление? — Мы поговорим об этом позже, — сказала она резко, — возможно, после того, как удосужишься подумать, что будет означать для тебя отречение Атлана. Ему нравилось думать о Найниф как о прежней воинственной деревенской мудрой, которая изводила его в двуречье. Казалось, раньше она действовала столь напористо, лишь потому что думала, что из-за юного возраста Остальные не будут к ней прислушиваться. С тех пор она сильно повзрослела. Они добрались до дворца, ворота которого охраняли пять десятков воинов Башира. Когда Ранд проехал мимо, они синхронно отдали честь. Он проехал сквозь лагерь Аил, спешился в конюшне и переложил ключ доступа из петли у седла в увеличенный карман своего кафтана, который был скорее сумкой, пришитой к кафтану специально для статуэтки. Из глубины кармана возвышалась поднятая рука, слежащая лежащей в ней сферой. Оранд вернулся в тронный зал. С тех пор, как сюда доставили трон короля, он уже не называл эту комнату иначе. Трон был огромным, позолоченным и инкрустированным драгоценными камнями в деревянных подлокотниках, спинке и изголовье. Они выпирали, словно вылупленные глаза, придавая трону вычерную роскошь, которую Ранд ненавидел. Трон был найден не во дворце. Один из местных купцов сохранил его от беспорядков. Возможно, он также подумывал захватить его в более фигуральном смысле. Несмотря на безвкусный внешний вид трона, Ран сел на него, сдвинув фигурку в кармане так, чтобы она не упиралась в бок. Влиятельные лица города не знали, что думать на его счет, и это его устраивало. Он не назвался королем, но вместе с тем его армия захватила столицу. Он говорил о восстановлении власти Ал-Салама и в то же время восседал на его троне, словно имел на это право. Однако он не перебрался в королевский дворец. Ему хотелось, чтобы они сомневались. На самом деле он еще не принял решение. Многое будет зависеть от полученных в последующие дни донесений. Он кивнул вошедшему Руарку, и мускулистый Аилиц ответил тем же. После этого Ран спустился с трона, и они с Руарком сели на круглом ковре с цветной спиралью перед тронным местом, укрытым зеленым ковром. Когда они сделали так впервые, то вызвали приглушенный переполох среди придворных доманийцев и слуг растущего двора. «Мы нашли и захватили еще одну», — рандал Тор, — сообщил Руарк. «Ламиндра Катрен пряталась в поместье своей кузины недалеко от северной границы. Мы кое-что узнали у нее дома, и это привело нас прямо к ней». «Это значит, что у него есть в наличии четверо членов Совета». — Что слышно о Мишан-Дубарис? Ты говорил, что напал и на ее след тоже. — Погибла, — ответил Руарк, — от рук разъяренной толпы неделю назад. — Ты уверен? Возможно, это обман, чтобы сбить нас со следа. — Я лично не видел тела, — сказал Руарк, — но его видели те, кому я доверяю, и, по их словам, оно соответствует приметам. Я имею все основания думать, что след был подлинным. Четверь захвачены и двое мертвы. Остается разыскать еще четверых, чтобы набрать достаточное число голосов для новых выборов короля. Это будут не самые честные выборы в доманийской истории. Но кого это волнует? Он мог бы назначить им короля или сам занять их трон? С какой стати он так беспокоится о том... Что подумают доманийцы? Руарг с задумчивым видом наблюдал за ним. По всей видимости, вождь Аильцев думал о том же. «Продолжайте поиски», — произнес Ранд. «Я не собираюсь оставлять Арат Домон себе. Мы либо найдем истинного короля, либо убедимся, что Совет изберет нового. Мне наплевать, кто это будет, лишь бы он не был приспешником Темного». «Как скажешь, Каракарн». — ответил Руарк, поднимаясь. — Порядок важен, Руарк, — сказал Ранд. — У меня нет времени лично наводить здесь порядок. На нас скоро обрушится последняя битва. Он посмотрел на Найниф, которая присоединилась к нескольким девам в дальней стороне небольшой комнаты. — Я хочу получить еще четверых членов Совета Торговцев до конца месяца. — Ты переходишь на приказной тон, Рандалтор заметил руарк ранд встал просто найди для меня этих купцов люди заслужили предводителей и короля ранд посмотрел туда где под тщательным надзором аильцев стояла Мелисайр чадмар она выглядела изможденной. ее некогда великолепные волосы цвета вороного крыла были собраны в пучок по всей видимости потому что так за ними было проще ухаживать Ее платье, все еще великолепное, было сильно измято от длительного ношения. Глаза женщины покраснели. Она по-прежнему была красива, как остается красивым великолепное полотно, которое измяли, а затем постарались разгладить на столе. — Да обретешь ты всегда воду и прохладу, Руарк, — пожелал Ранд на прощание. — Да обретешь ты всегда воду и прохладу, — Рандалтор. Высокий Аэлиц вышел, и несколько воинов последовали за ним. Ран сделал глубокий вдох, взошел на возвышение и сел на алиповатый трон. Руарка он принял с заслуженным уважением. Что до остальных? Что ж, они тоже получат то, что заслужили. Он подался вперед, сделав Мелисайр знак приблизиться. Одна из дев подтолкнула ее в спину, заставив шагнуть вперед. Представ сегодня перед Рандом, она выглядела более напуганной, чем в прошлый раз. — Итак, — спросил он. — Милор Дракон, — начала была она, оглядываясь в поисках поддержки с слукопридворных, стоявших рядом. Они делали вид, что не замечают ее. Даже Щеголь, лорд Рамшалан, смотрел в другую сторону. — Говори, женщина, — приказал Ранд. — Тот курьер, о котором вы спрашивали, — ответила она, — мертв. Ран сделал глубокий вдох. — И как же это случилось? — Это все люди, которых я приставила за ним следить, — быстро произнесла она. — Я даже не представляла, как плохо они за ним ухаживали. Они несколько дней не давали ему пить и начавшаяся лихорадка. — Другими словами, — перебила Юранд, — вы не смогли добиться от него информации. Поэтому бросили его гнить в темницу. И вспомнили, где он, только когда я приказал привести его ко мне. — Каракарн! — выйдя вперед, обратилась к нему одна совсем молоденькая дева по имени Джалани. Когда мы нашли ее, она упаковывала вещи, словно собиралась сбежать из города. Мелисайр явственно побледнела. — Лорд-дракон! — произнесла она. — Это была минутная слабость. Я... Ранд жестом заставил ее замолчать. — И что прикажешь теперь с тобой делать? — Ее следует казнить, милорд, — воскликнул Рамшалан, быстро выйдя вперед. Ранд поднял хмурое лицо. Он не ждал ответа на свой вопрос. У долговязого Рамшалана над тонкими черными домонийскими усами торчал носище, который явно указывал на салдейские корни лорда. На нем был надет совершенно невероятный кафтан, сшитый из разноцветных тканей, синий, оранжевый, желтый и белый, из-под которого торчали пышные белоснежные кружева. По всей видимости, подобные вещи были в моде у определенной части доманийского высшего класса. Кроме того, у него в ушах были серьги с изображением родового герба, а на щеке красовалась черная мушка в виде парящей птицы. Ранд повидал множество подобных ему льстецов с минимумом мозгов, но обладающих широкими родственными связями. Видимо, дворяне разводят ему подобных так же, как жители двуречья овец. Рамшалан был особенно надоедлив из-за гнусавого голоса и острого желания предать кого угодно, лишь бы угодить Ранду. С другой стороны, от подобных людей порой тоже бывает польза. «Что скажешь, мелисаер задумчиво поинтересовался Рант. «Следует ли тебя казнить за измену, как предлагает этот человек?» Женщина не разрыдалась, но, очевидно, была до предела напугана. Она стояла не мигая, широко распахнув глаза и протянув к нему трясущиеся руки. «Нет», — наконец произнес Рант. «Ты нужна мне, чтобы избрать нового короля». Какой смысл рыскать по окрестностям в поисках членов Совета, если казнить тех, кого уже нашли?» Она вздохнула с облегчением, когда этот груз упал с ее плеч. Запрете ее в той же темнице, куда она бросила королевского посланца», — приказал Ран девам. «Удостоверьтесь, что ей не уготована та же судьба, по крайней мере, пока я с ней не закончу». Мелисайр отчаянно закричала. Девы утащили вопящую женщину из комнаты, но Рант уже выбросил ее из головы. А Рамшалан с удовлетворением проследил за удалением соперницы. Очевидно, женщина неоднократно публично его унижала. Одно очко в ее пользу. — Что до остальных членов совета? — обратился Рант к придворным. — Были ли у них контакты с королем? — Ни у кого за последние четыре-пять месяцев, милорд. Ответил один из них коренастый дамониец с огромным животом по имени Нерладим. Хотя нам ничего не известно про Аламиндру, потому что ее совсем недавно отыскали. Возможно, у Аламиндры будут какие-нибудь новости, хотя вряд ли у нее найдется для Ранда лучший след, чем посланец, заявивший, что прибыл от самого Алсалама чтобы ты, бабе сгореть за то, что она уморила его до смерти. — Если посланца отправила Гриндаль, — внезапно встрял Льюстерин, — мне ни за что не удалось бы его расколоть. Она мастерски владеет принуждением. Виртуозно. Просто виртуозно. Ранд помедлил. Хорошее замечание. Если посланец действительно был под принуждением Гриндаль, то у него было чрезвычайно мало шансов придать ее убежище. Если только не снять паутину принуждения, что потребовало бы мастерства исцеления, выходящего за пределы умений Ранда. Гриндаль всегда умела заметать следы. Но он не был уверен, что она находится в стране. Если бы ему удалось обнаружить посланца и на нем следы принуждения... Этого было бы достаточно для уверенности. «Мне нужен любой, кто утверждает, что у него было послание от короля», — сказал он. «Любой горожанин, с кем у него были контакты». «Их разыщут, лорд-дракон», — Чопорно заявил Рамшалан. Ранд рассеянно кивнул. «Если нев договорится, как он надеется о встрече с Шанчан, тогда Ранду придется в скором времени покинуть араддоман. Он надеялся оставить им короля, а еще отыскать и уничтожить Гриндаль. Но главное — заключить мир с шанчаном и накормить этих людей. Он не станет решать все проблемы. Все, что ему нужно, принудить их повиноваться вплоть до его гибели у Шайлгул. И пусть мир снова раскалывается после того, как его не станет. Ран сжал зубы. Он и так уже потратил слишком много времени на беспокойство о том, что не в силах исправить. «Может, поэтому я отказываюсь назначить им короля?» — подумал он. «С моей смертью он потеряет власть, и он вновь вернется к хаосу. Если я не оставлю здесь короля, которого поддержит купечество, значит, после смерти я своими руками отдам королевство шанчан». Так много нужно урегулировать. Так много проблем. Он не в силах справиться со всеми делами. Не в силах. — ранд я не одобряю этого, — заявила стоящая у входа Найниф, сложа руки на груди. И еще мы не закончили разговор о Лане. Рант отмахнулся от нее. — Он же твой друг, ранд сказала она. — Свет, а как же Перин с мэтом Ты хоть знаешь, где они? Что с ними происходит? Перед его взглядом завертелись цветные пятна, показав ему стоявших возле палатки Перена с голодом С какой стати Перен связался именно с голодом а не с кем-то еще? И когда это сводный брат Элейн успел стать белоплащником? Цветные пятна сменились, показав ему Мета, проезжающего верхом по улицам знакомого города? Кеймлин? Рядом с ним был Том. Рант нахмурился. Он чувствовал тянущее напряжение со стороны Перена и Мэтта. Они казались далекими. Это было частью их природы Таверин, пытавшийся собрать их вместе. Они оба должны были присоединиться к нему для последней битвы. — Рант, — позвала Найниф, — ответишь что-нибудь? — Насчет Мэта с Перином, — переспросил Рант. — Они живы. — Откуда ты знаешь? — Просто знаю, — он вздохнул, покачав головой, — и лучше им остаться в живых. — Они оба мне понадобятся до того, как все закончится. — Ранд, — сказала она, — они твои друзья. — Они нити в узоре, Найнив, — поднимаясь, пояснил он. — Я уже почти их не знаю и подозреваю, что то же самое они могут сказать обо мне. — И ты о них не беспокоишься? Не беспокоюсь? ран спустился по ступеням тронного места вниз. О чем я беспокоюсь, так это о последней битве. Я беспокоюсь о перемирии с проклятыми светом шанчан, чтобы перестать отвлекаться на их укусы и заняться настоящей войной. По сравнению с этими тревогами, пара ребят из моей деревушки не играют роли. Он посмотрел на нее с вызовом во взгляде. Рамшелан с другими присутствующими безмолвно отпрянули, не желая встревать между ним и Найниф. Найниф промолчала, хотя на ее лице отразилась огромная печаль. — О, Рант, — наконец сказала она, — ты не можешь продолжать в том же духе. Твоя черствость тебя доконает. — Я делаю то, что должен, — ответил он, — чувствуя, как внутрь прокрадывается гнев. «Неужели он никогда не перестанет слышать жалобы на собственный выбор?» «Этого ты делать не должен, Ранд», — ответила она. «Так ты уничтожишь себя, ты...» — гнев затопил Ранда. Он резко обернулся, ткнув в нее пальцем. «Хочешь быть изгнана, как и ниф проревел он. «Не стоит со мной играть. Хватит. Давай советы, когда тебя просят». «И не опекай меня в остальное время!» Она отпрянула, и Ран заскрипел зубами, загоняя гнев внутрь. Он опустил руку, но понял, что та рефлекторно тянется в карман к ключу доступа. Найни впилась в нее взглядом широко открытых глаз. Но Рант превозмог себя и медленно отвел руку от статуэтки. Этот взрыв его удивил. Он считал, что взял свой нрав под контроль. Думал, что усмирил его, и вдруг не смог с ним справиться. Он развернулся и вышел прочь, оставив дверь нараспашку. Его девы припустили за ним. — На сегодня аудиенции закончены, — сказал он кинувшимся было следом придворным. — Идите, выполняйте то, что я вам сказал. Мне нужны остальные члены совета торговцев. Идите. Они заспешили прочь. Остались только Аила, хранявший Ранда по пути к его апартаментам во дворце. Еще чуть-чуть. Ему нужно продержаться только еще чуть-чуть. Потом все закончится. Он понял, что перенял у Льюса Террина взгляд на грядущее завершение. «Ты обещал, что мы сможем умереть», — произнес Ильюс Террин между отдаленными всхлипами. «Обещал», — ответил Ранд и мы умрем».